«Ключ! Где ключ?» — кричал Дебра, копаясь в трупах рыцарей Именно в этот же момент Арк вошел через каменную дверь в углу зала. «Не этот ключ ищешь!» Место, где Мяо были заточены, находилось прямо под главным залом. «Как ты?» — Дебра посмотрел на Арка. «А ключ? Вот он!» Арк достал скрижали сумки, и глаза Дебры точно засветились безумием. Невероятный ужас вспыхнул в его глазах, когда он посмотрел в сторону Арка, который с напряжением наблюдал за Деброй, и когда тот подошел практически вплотную, крикнул изо всех сил: Дух кота! Мяу! С пронзительным визгом над его головой возник образ черного кота. Теперь, когда его умение достигло продвинутого уровня, кот стал в пять раз больше, чем раньше. Черный кот золотыми глазами размером солева явно испугал дебру, который внезапно остановился и, уставившись неверящими глазами на Арка, с дрожью проговорил. Эх, ты человек! Как ты?» В конце концов, слова Хасана оказались верными. «Пора! Атакуйте, ублюдка! Мяу, мяу, мяу!» После крика Арка члены клана Мяу и сотни кошек сплошным потоком вырвались из тех же каменных ворот. С невероятной скоростью они набросились на врага, атакуя его клыками и когтями... И буквально покрыли его своими телами. Дебра покачнулся и завизжал. В этот-момент из-под его мантии выскользнул черный предмет, упавший на землю. В то же время все тело дебра оказалось покрыто пушистой массой кошек. Наконец, истинное тело начало появляться! Хасан не сомневалась в истинной сущности дебры, так как знала о нем. Настоящий дебра был гремлином, обладавшим силой иллюзий. Вот почему он принес с собой болезни и голод! и инстинктивно боялся естественных врагов мелких монстров, кошек и мяу. Дебра боялся показаться врагам в истинной форме. По этой же причине он запечатал храм и спрятал ключ, а также скрывал свое истинное физическое тело, показывая иллюзию. Не зная об этом, рыцари-сельфиды сражались с созданной ублюдком иллюзией, и естественно его здоровье не убывало, и он казался бессмертным. Аура ужаса, так подействовавшая на рыцари, тоже была иллюзорной, Неудивительно, что ее не получалось снять заклинанием. На самом деле он всего лишь маленький монстр. Ты, ты ублюдок Дебра с трудом держась на ногах уставился на арка. Как человек сумел использовать у меня мео! Трослевая машина дерьмо! Ты еще не понял? Он искатель истины! Хасан сладко улыбнулась, когда иллюзия Дебра пропала. Иллюзорное тело Дебра не могло даже шевельнуться погребённая под каша чистой. «Что? Но как? Этого не... Он владелец той силы, которую ты так настойчиво желал!» «Заткнись! Эта сила моя! Я не отдам её никому!» Добро в ярости бросился на Арка. Продвинутый дух кота действовал даже на боссов и таких, как гремлины, хоть и с эффективностью 50%. Хоть он не мог парализовать его полностью, движения Добры всё же замедлились. «Арк?» Он не может использовать силу иллюзии, пока мы его держим. Мы продолжим блокировать, а ты быстро прикончи Гада. Все вместе, навались! Мяу, мяу, мяу, мяу!» Кошки и Мяу бесстрашно атаковали иллюзию Дебры. Тем не менее, это задание все равно не было легким. Хоть коты и Мяу помогали с иллюзорным телом, реального Дебру Арк должен был победить сам. Арк сильно ударил Дебру ногой, а затем мечом. Когда Арк дрался с его подручным черным мыши-медведем, Удары меча практически не наносили урона, соскальзывая с толстой шкуры, но с Деброй все было по-другому. Кроме того, из-за влияния духа кота движения Дебры были замедленными. Когда он прикрывался иллюзиями, то вообще казалось, что его не победить. Однако теперь он был слабее своего подчиненного. «Раз так, то я в состоянии бороться с ним!» Арк посмотрел в сторону Дебры, после чего выкрикнул. «Глаз кота!» Как только навык активировался... Глаза Арка заволокло золотым светом, и следом за этим над головой Дебры он увидел его индикатор здоровья. А также несколько красных маркеров на теле самого кремлина. Это были слабые места Дебры, подсвеченные с помощью глаза кота. Если сосредоточиться на атаке этих мест, то урон и вероятность критического удара увеличатся. Этот навык отлично подходил к боевому стилю Арка. Арк вертелся вокруг Дебры, без остановки замахиваясь на него мечом. Каждый раз, когда Арк доставал противника мечом, тот трясся как сумасшедший и бил в ответ, но поражал лишь пустое место. Спустя минуту эффекты навыка развеялись, но у врага так и не получилось достать Арка. Почему этот вроде бы босс такой слабый? Из-за того, что развеяли его иллюзию? Арк немного запутался. Однако все это происходило из-за его способностей, на которые он не обратил внимания. Атрибут Мяо, полученный им после получения класса, Все его способности возрастали на 30% при сражениях с маленькими монстрами. Это значит, что и уровень атаки, и защиты, и навыки, и эффекты экипировки все увеличивалось на 30%, хоть Арк был 16 уровня, по характеристикам сейчас соответствовал 25-му. Вдобавок к этому плетельщик искажённых снов Дебра был магом, который, лишившись своей иллюзии, превратился в простого Гремлина, пусть и босса. А с таким противником Арк мог легко справиться и в одиночку. Тем не менее, Арк волновался. Его тело было легким, как пёрышко, а меч стал продолжением руки, но даже сейчас он старался держаться ближе к Дебре. Каждый раз, когда он бил в красную точку, жизнь Гремлина чуть-чуть уменьшалась. Через 10 минут битвы тело Дебры покраснело, он оказался в критическом состоянии. Насколько бы хорош ни был Арк, но ему тоже доставалось. Получая время от времени удары, его здоровье упало до половины, но мана после использования умения уже восстановилась полностью. «Дух кота!» Глаза Арка вспыхнули, Дикий Виск пронзил дебро, и он снова замедлился. Арк пригнулся, пропуская удар над собой, и заехал тому по ногам. Лишённый опоры Дебра повалилась на землю, и Арк ударил подкрывшемуся открывшемуся горлу противника. «Это твой конец, Дебра!» «Вы нанесли смертельный удар!» Меч пронзил горло Дебры, который, получив чрезвычайный урон, весь затрясся. Его язык отвалился и выпал изо рта, и вместе с его смертью полностью исчезли иллюзии. «Я победил!» Хотя его истинная форма была не сильнее мыши-медведя, Дебра был очень непростым боссом. На самом деле эти руины были открытым для всех местом, но босса никто так и не победил. Прежде всего, это происходило из-за того, что через иллюзию Дебра нельзя было пробиться без скрижали. Это было специфическое задание, которое мог выполнить только кошачий рыцарь. В любом случае, победа над Деброй дала арку сразу три уровня, и еще один уровень он получил за выполнение задания уничтожить Дебру, плетельщика искаженных снов. Таким образом, его уровень повысился до двадцатого. «Мы, наконец, совершили нашу месть! Теперь ты наш герой! Вот, это лишь малая часть нашей признательности!» Хасан протянул ему длинные до локти перчатки, покрытые шерстью. Члены клана Мяу и толпы кошек кричали и скакали вокруг него, Эта сцена умилила арка, и он, криво улыбнувшись, начал искать добычу, выпавшую из босса. Там, где развеялась иллюзия, осталось лежать мантия, светящиеся темно красным усыпанные драгоценностями зеркальца и цветной шар. Кошачьи лапы — редкий. Тип — броня-оружие. Кожаные перчатки — костец. Защита — 30. Прочность — 50 из 50. Атака — 9-15. Вес — 5. Ограничение — только для кошачьих рыцарей. Это броня-оружие, подаренное вам старейшиной Мяу-Хасан. Мягкие перчатки кажутся самыми обычными, но во время боя из них вылезают острые когти. Они придают вам, кошачу, ловкость и скорость. кроваво красная мантия снов — редкий. Тип брони — мантия. Защита — 70, прочность — 50 из 50, вес — 10, ограничение — 20 уровень. Проклятая мантия, сотканная из кошмаров множества людей — Так что даже носящий чувствует, что его сознание туманится, а движения замедляются. Зато есть возможность раз в день высвободить силу кошмаров. Пятицветный шар наполнен силой героя Мабана. Зеркальце усыпанное драгоценностями. Вот так удача! Оказалось, что выполняя задание на убийство Дебры, можно было получить не только эксклюзивный предмет для его класса, но даже редкий предмет мантию Снов, что было огромной удачей. Он смог найти редкий предмет в новом свете, который стартовал всего лишь два месяца назад. Это было все равно, что сорвать звезду с неба. К сожалению, Мантия резала характеристики, но дополнительный бонус вроде бы был очень ценным. Наконец-то Арк получил достойную награду. Помимо этого, осталось только завершить задание, и для этого нужно вдвигаться. Задание, полученное от Ховерстейна, будет выполнено, как только он выберется из руин. Однако перед этим надо кое-что сделать арк достал пятицветный шар и поднеси его глазам пристально всмотрелся через мгновение из него вырвался свет пяти цветов и полностью поглотил арка имя арк Раса человек мировоззрение отсутствует уровень 20 Слава триста. класс идущий во тьме титул Кашачий рыцарь здоровье 470 сто 170 плюс 100 духовная сила 0 плюс 100 сила 79 плюс 5 ловкость 89 плюс 17, выносливость – 89 плюс 5, мудрость – 18 плюс 5, интеллект – 29 плюс 5, удача – 19 плюс 5. Специальная характеристика «Знания древних реликвий» – 10. Эффекты экипировки. Острый сияющий меч, скорость атаки – плюс 5, броня из кожи черного муша медведя ловкость – плюс 2, сопротивление холоду – плюс 2, кошачьи лапы, скорость атаки – плюс 10%, Ловкость плюс 15. Шанс критического удара плюс 10%. В темноте все способности увеличиваются на 20%. Скрытность. Способность прятаться в темноте на 10 минут. Сбрасывается при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинанием страха, тьмы, ослепления очарования. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Вы изучили новый классовый навык. Темный клинок. Начальный. Активный. Сделав свой клинок частью тьмы... Вы способны нанести поразительный удар. Клинок объединенный с тьмой игнорирует все физические защиты. Шанс критического удара. Сила критического удара плюс 150%. Игнорирование защиты. Затрат маны 100%. Шанс мгновенного убийства 1%. Если вы используете темный клинок на противнике в критическом состоянии одновременно с глазом кота. Вы изучили новый классовый навык. Призыв демона. Начальный. Активный. Вы можете призывать трех младших демонов обитающих между мире Средиземье и Ада. Призванные питомцы будут первого уровня, и их пребывание в нашем мире будет потреблять ману призывателя. Если фамильяры умирают, то они отправляются обратно в свой мир, игрок при этом получает урон, равный половине их максимального здоровья, и не сможет призывать их в течение 24 часов. От отца. Мальчик крепко сжимал окровавленное серебряное ожерелье. Арк с грустью смотрел на это... После победы над Деброй он собрал оставшихся в живых рыцарей и разбросных по руинам, и вернулся с ними в замок, где и передал пятнадцатилетнему сыну Хеверстейна ожерелье. Мальчик, ставший новым лордом Хеверстейном, не показывал слёз, он смотрел на ожерелье покрасневшими глазами, и только горло несколько раз предательски дрогнуло. Он был сильным парнем. «Арк, отец ушел с честью?» «Да, он был смелее, чем кто-либо», а также отцом, искренне любившим своего сына. «Спасибо!» Молодой лорд кивнул и снова посмотрел на Арка. «Вы заботились об отце во время похода в руины, видели его смерть и выполнили последнюю волю. Кроме того, вы с удивительной храбростью сражались с Деброй и победили его, тем самым спася мою жизнь. Я не могу выразить вам свою благодарность словами, так же, как и любая награда, кажется слишком малой». «Это верно. Я хорошо знаю это». Арк довольно улыбнулся и кивнул поэтому я не дам вам никакого вознаграждения». Молодой лорд яростно покачал головой. «Что? Э, что за бред он только что брякнул?» «Если отец доверил тебе окровавленное серебряное ожерелье, значит, он считал тебя настоящим другом. И Я не посмею оскорбить эту дружбу материальным вознаграждением. Я считаю, он думал именно так». Арк тряхнул головой, унимая свою злость. Но не мог же он сказать молодому парню, который только что узнал о смерти отца, «Это неправда! Мне нужно материальное вознаграждение!» «Да...» Собрав волю в кулак, Арк неуклюже улыбнулся. «Хорошо... даже так...» «Арк, друг моего отца, мой друг!» «Я не могу ничего тебе дать, но я дам тебе клятву, здесь и сейчас. В любой момент, когда тебе понадобится моя сила, я без сомнений пойду за тобой до конца континента!» а, да... спасибо...» Он прямо сказал, что ничего не даст, и в конце концов отмазался пустыми словами. Арк кивнул, и казалось, он сейчас расплачется. Задание уровня сложности Е+, для него было невероятно сложным. Конечно, выполняя квест, он смог получить скрытый класс и достаточное количество опыта, чтобы прилично поднять уровень. Но даже так, ему не дали никакой награды за выполнение трудного задания. Что это вообще было? Арк чувствовал себя обманутым. Молодой лорд говорил с таким пафосом, что Арк просто не мог даже выказать свою ярость. «Невероятно! Это называется дружба? Что отец, что сын? Оба слишком жестокие!» Бормотал при себя Арк, покидая замок. В итоге он не заработал ни одного медика, тем не менее он не чувствовал гнева, скорее, облегчения. «Внимание!» — услышал Арк отрывистую команду, идя по направлению к воротам. Подняв в тревоге голову, он увидел солдат в форме, образовавших проход к воротам замка, Арк едва задался вопросом, что тут происходит, как начальник замковой стражи Кросс отдал команду. «Салют!» Солдаты достали мечи и подняли их к небу. Арк недоуменно оглядывался, но почувствовав взгляд, поднял глаза на стену замка, где в одном из окон увидел молодого лорда, который смотрел на него светлой и дружелюбной улыбкой. Его глаза говорили о многом. Арк встретился с ним взглядом и покачал голову из стороны в сторону. «Я так и знал. НПС в этой игре слишком жестокие». Горькая улыбка появилась на лице Арка, когда он проходил мимо солдат. Солнечный свет тепло согревал, а нежный ветер освежал его, если честно, это все же было приятно. В то же время игроки, ставшие свидетелями этого, любовались редким игровым событием.